«Глава двенадцатая. Деревня». «Подъем!» — раздался мужской голос. Рэй тут же открыл глаза. Воспоминания о жизни в студенческой общаге с соседом смешались со сном, сбивая с толку. Но даже в общаге они жили подвое, а не вчетвером с двумя девушками. «Как самочувствие!» Тут же к нему подошла рыжая стражница. «Нормально». Парень попытался избежать осмотра, но не тут-то было. Рана затянулась, воспаления не наблюдалось, но все равно ее бы не тревожить еще день-два. «Ускорь регенерацию», — попросил Рэй. Девушка хмуро на него посмотрела. «Иначе рана может открыться в дороге». «Без тебя знаю». Целительница была явно недовольна. Рисковать здоровьем пациента ей совсем не хотелось. «Может, останешься здесь, а мы ему и заберем?» «Нет». «Ускоряй», — посоветовал Саймон. «Он все равно не усидит. Соскучился, наверное, по приключениям. А так хотя бы под присмотром будет». «Мне не нужен присмотр», — огрызнулся парень. Рыжий бесил его прямо с утра. «Все так говорят, а потом объясняешься с начальством, с родственниками и тащишь цветы на могилку». И бы о себе побеспокоился. Сам же говорил, какие ужасы здесь могли завестись, и что один темный маг от них не отобьется. «И это тоже», — неожиданно согласился Саймон. Целитель стиснул зубы, чувствуя, как Элис запускает усиленную регенерацию. Он никак не мог понять этого рыжего. Страшное удивление легко переходил от глупых шуточек к серьезным вещам. «А мы Василийском еды не оставим?» – наивно спросила за завтраком Мия. Все удивленно посмотрели на девушку. В любой другой ситуации Рейбы категорически отказался прикармливать змеев, но тут подумал, а почему бы и нет? Оставим, а то мало ли, когда мы вернемся. Несколько мисок возле выхода шахт привлекли внимание их обитателей. Конечно же, первым выполз самый мелкий и самый любопытный. «Ничего такого у вас, питомцы!» Саймон напряженно наблюдал за все пребывающими змеями. «А ты мне даже маленькую безобидную химеру завести не даешь», — ввернула Элис. Страж же только вздохнул. Грифон встретил хозяина радостным клекотом, а вот стражей утробно обрычал. «Элис, сможешь его осмотреть и просканировать?» — попросил Рэй, понимая, что тратить силы и магию запущенные ускоренные регенерации регенерацией ему не следует. «Что-то конкретное?» Тут же подошла к Вилле девушка. «Да, у Вилла больное сердце, а вчера ему пришлось серьезно напрячься». Парень погладил жмущегося к нему зверя. Грифон настороженно смотрел на незнакомую целительницу, но, подчиняясь приказу хозяина, стоял смирно. «Все в пределах нормы», — заключила девушка. «Хотя что-нибудь общеукрепляющее не помешает». «Молодчина», — похвалил питомца Рэй. «Теперь еще надо микстуру выпить». Вилл отпрянул от хозяина, но под натиском двух свалившихся на его пернатую голову зооцелителей сдался. А потом недовольно отфыркивался от горького лекарства. На этот раз все шли пешком. Даже раненый Рэй не стал садиться на Грифона, чтобы дать возможность ему восстановиться. Путь предстоял неблизкий, идти через лес придется целый день, так что на этот раз взяли запас провизии, которую они с Саймоном несли в рюкзаках. По горной тропе шли гуськом, а в лесу уже можно было встать кучно. У некроманта время от времени стекленели глаза, и взгляд становился расфокусированным. Переход на магическое зрение выглядел со стороны странно и жутко. Целительница тоже осматривалась вокруг. «Вы заметили, какой высокий магический фон в лесу?» – спросила девушка. «Да». Саймон сморгнул магическое видение, пару раз зажмурившись. «Я даже видел деревья, в которых есть магия. Такая редкость. Не ожидал встретить их где-то вне оранжерей». «Это серебряные дубы», — пояснил Рэй. «Именно их вырубкой здесь и занимаются». «Те самые? Баснословно дорогие?» Страж снова перестроил зрение и всмотрелся в небольшую дубовую рощицу. «Да, на одной такой вырубке и пропали люди». «Покажешь?» «Придется сделать крюк», — предупредил Рэй. И, кстати, именно владельцы лесозаготовки вызвали темного мага решить проблему с чудовищами. «Да, я читал твое письмо». «Рад, что у тебя не целительский почерк», — усмехнулся Саймон. «Но это уже другой уровень. Им будет заниматься руководство. И не мое лично, а всей тайной стражи. Мы так, оперативники». «А ты сам согласился взяться за это дело?» «Меня особо не спрашивают, когда дают задание», — страж повернулся к Рею. «Но я так понял, у тебя есть доступ наверх?» Рыжий выразительно поднял глаза поэтому сказали в приказном порядке срочно передать текущие дела и в паре со специалистом по животным отправляться сюда. Мы с Элисой подготовиться толком не успели. Покидали все самое необходимое и на следующий день в путь. Я писал своей наставнице. Она жена главы тайной стражи Ксавьера Дагие. Рыжие брови стражи выразительно изогнулись. Надеюсь, там. Теперь уже Рэй указал наверх смогут разобраться и решить проблему, потому что в курсе ситуации не только хозяева лесозаготовки, но и владельцы шахт». «Это плохо. Я про шахты и лесозаготовки, а не про твою наставницу, если что. Большие деньги всегда усложняют нашу работу», — вздохнул страж. «Я думал, тайные стражи всесильно», — решил поддеть рыжего парень. «Почти всесильно». Только действуем мы в интересах государства, а интересы эти лежат больше в плоскости стабильной промышленности, лесозаготовки, понимаешь?» Ничуть не спутившись, ответил некромант. «Понимаю. И что, если выяснится, что справиться с монстрами сложно, то государство, закрыв глаза, позволит и дальше приносить жертвы?» Рей тоже иллюзий не питал. Он достаточно поработал в королевском зоопарке, чтобы насмотреться всякого. «Надеюсь, мы сможем уничтожить нарушителей спокойствия, и жертвы больше не понадобятся». Ничего другого Саймон ответить не мог. На вырубке он вместе с женой осмотрел все, даже на дерево залезть не поленился. Вот только спрыгнул и недовольно нахмурился, тоже не найдя ничего примечательного. «Одно можно сказать точно. Версию с зомби или скелетами мы можем полностью исключить» заметил страж, как и версию с чудовищами из числа животных. «А почему ты так уверен?» Элис пока ничего не исключала. «Крови нет. Даже если предположить, что здесь все вытоптали, то кровь нельзя полностью стереть, чтобы темный маг потом не заметил. Здесь не пролили ни капли. И я очень сомневаюсь, что дикий зверь был бы настолько осторожен». «Смотря какой!» не согласилась стражница. «Например, есть виды арахнидов, которые парализуют жертву ядом, а потом опутывают ее коконом». «Кстати, я тоже склоняюсь к насекомым», — поддержал рыжую Рей. «Они холоднокровные». «Тогда это очень умные арахниды», — усмехнулся некромант. «Они, предварительно сговорившись, окружили людей и одномоментно напали на них. Никаких следов после себя не оставили, все подчистили и уползли» в неизвестном направлении. «Могут быть и другие существа, летающие», не сдавался Рэй. Он бы, может, не так упорствовал, но подобная самоуверенность злила. «Насекомые, согласись, вряд ли утащит здорового лесоруба. Даже все роем. Если предполагать, что их перенесли по воздуху, то зверь должен быть с твоего грифона, не меньше». «Мантикоры?» тут же выдвинуло предположение Элис. У них парализующий яд на хвосте. «Мантикоры мне нравится больше, одобрил Саймон. Вот только все равно слабо верится, чтобы они спикировали с небес все разом, не оставили ни одного следа, ни разу не царапнули никого из людей и сразу взмыли в воздух. Понесли еду детенышам. Рыжий тоже упертости было не занимать. это все хорошо и отлично. Можно сколько угодно гадать, но у нас Кроме всего прочего, имеется странный ритуал, вытягивающий жизнь из жертвы и из земли. И даже если у предполагаемой мантикоры внезапно появилась нора, так как наш ритуал направлен в землю. Страж посмотрел на всех присутствующих, включая вилла. На него особенно, потому что размерами с мантикорой грифон примерно схож. Мантикора даже покрупнее. Представить соответствующую нору было сложновато, да и прокормиться таким здоровым и хищным тварем в местном лесу проблематично, то все равно ритуал не подействует, а раз действует, пусть и на год, то существам нужно иметь четкую связь с землей, они должны быть к ней привязаны, как могут быть привязаны только разные виды нежити или условно живые. Есть, кстати, и условно не мертвые. Это нежить, у которой частично сохранились функции жизнедеятельности. Вот вы можете привести мне хоть один внятный пример из животного мира?» Рэй и Элис не могли. Оставалось только согласиться и пока принять версию с нежитью за основную, а еще продолжать путь к поляне. Перед выросшим на пути поселением лесорубов Рэй хотел привычно свернуть в лес, но Саймон не согласился. «Я бы предпочел избегать сейчас людей». Целителю идея идти напрямик категорически не нравилась. «Люди — самый верный источник информации», — не согласился страж. «Не Василийский, конечно, но тоже могли что-то видеть и слышать», — саронизировал некромант. Рей же в очередной раз сжал зубы. Василийскому он доверял всяко больше. Мимо поселения они не просто не прошли, они в нем задержались, стоило Бертрану узнать, что именно из него пропали люди. «Постойте здесь, я поговорю с лесорубами», — известил их Саймон и ушел. «Рэй, ты не обижайся на него», — вступил из-за мужа Элис, видя кислое лицо парня. Он привык работать один, к тому же Саймон отличный специалист. «Я не сомневаюсь». Рэй понимал, что обижаться на пренебрежение мнением гражданского со стороны стражи глупо. Вот только тот темный маг, которого я видел, очень сильный. Я от него ушел на чистом везении. Кто бы тут ни жил, темный не смог с ним справиться самостоятельно и без жертв. Возможно, он просто не захотел, Пожала плечами рыжая. Ему-то все равно. Это было бы отлично. Вот только... Целитель почему-то не верил в то, что все так просто. Животное или нежить ли, проблема явно не из разряда обычных. Мия стояла за грифоном, стараясь выглядеть как можно незаметнее. Впрочем, на улице почти никого не было, разве что у наспеха возведенных стен стояли дозорные из числа лесорубов. Все сидели по домам, надеясь, что стены защитят их от нападения. Вернулся страж быстро от вопроса «ну как?» только отмахнулся. Люди напуганы, твердят про какое-то древнее зло, оберегающее лес. Идти на вырубку боятся, но говорят, что хозяева скоро проблему решат. «Найдут новую жертву», — прокомментировал Рэй, вновь вспомнив про сестру. «Не успеют. Я тут подумал. Нет жертвенника, который нельзя было бы уничтожить. Создать новый, быстро». Маг точно не сможет. Вот только... Только что? Насторожился целитель. Неужели и страж думает, что без жертвы не обойтись? Не получится ли так, что древнее зло, чем бы оно ни было, разойдется окончательно, почувствовав себя в безопасности? Некромант прикидывал все варианты, и видно, что ни одного, полностью бы его устраивавшего, не находил. Ладно, идем на поляну, там видно будет. До поляны они дошли в относительном молчании. Стражи по очереди переходили на магическое зрение. Рэй тоже время от времени через него смотрел. К поляне целитель свернул безошибочно, отметив, что тропа протоптана явно. Скоро можно будет дорогу прокладывать. А вот на поляне проникся, кажется, даже непробиваемый некромант. Осмотрев схему, страж присвистнул, а потом сделал то, чего Рэй не умел. Создал ее уменьшенную копию в воздухе, будто поднял рисунок с земли и сжал его в раз пятьдесят. На воздухе было четко видно, что это спираль, пересеченная восемью линиями, и, в отличие от клейма Мии, на концах линий имелись какие-то руны. Саймон смотрел долго и пристально, сделав весьма неутешительный для остальных вывод Ерунда какая-то Ты о чем? Элис тоже носом почти уткнулась в схему, пусть и понимала не сильно больше Рея. Вот здесь, на концах лучей, усиливающие символы. Некромант указал пальцем на парочку рун. Скорее всего, при ритуале накрывается весь лес. И раз ограничений нет, значит, Темный точно знал, с чем имеет дело, и использовал образец в первом ритуале. Знаешь, это как родовое проклятие, которое в пример приводили. Берется образец крови, волоса, кожи, чего угодно и вплетается в схему, а там шарахает по всем, кто находится в родственных связях. Все обернулись на поляну. «Значит, все бестелесное мы точно отметаем?» — понял Рэй. «Это пока единственное, что он понял. Из него не взять образец». «Точно». Ответ прозвучал странно. «А что остается?» Задала следующий вопрос Элис. «Вот это и есть самое интересное. Ничего». Кажется, даже Вилл курлыкнул от удивления. «Ты же сам только что сказал, что раз четких ограничений нет, значит, в схему вплетается что-то, несущее признак существа, который им на месте пропажи людей найти не удалось». «Рэй, я знаю, что говорю». Саймон тоже не выглядел довольным и обрадованным собственным открытием. «Кроме того, я кромат и чувствую живую и неживую плоть. Плюс у стражей есть свой набор заклинаний, чтобы найти следы преступника. Я на вырубке их использовал, и здесь тоже. Ничего нет. Ни ногтей, ни волос. Про кровь и говорить нечего». «Тогда против кого он использовал ритуал?» – поразилась Элис. Кажется, она тоже применяла что-то из специфического арсенала тайной стражи. Да и Рэй прошелся магией. У целителей тоже имелась парочка заклинаний, способных найти останки или какие-то фрагменты тела, если более-менее точно знать, что и где искать. Сталкиваться ведь тоже приходится с разным. Но Саймон не ошибся. На поляне ничего не было. Или оно было настолько незначительным, что заклинания его не видели и не чувствовали. Или все это время он водил своих нанимателей и всю округу за нас, выкачивая деньги и требуя жертвы. Или мы чего-то упускаем. Саймон потер глаза, наверняка разболевшиеся от слишком долгого использования магического видения. Но Василиски тоже кого-то видели. Мысль о том, что десять лет приносили никому ненужные человеческие жертвы, заставляла целителя бессильно сжимать кулаки. Если это правда, и отец в этом участвовал... «Василиски могли испугаться кого угодно. Это животные, мало ли, что им в голову ударило», — отмахнулся некромант. «Но в любом случае дальше оставлять это проклятое место я смысла не вижу». Одним движением Саймон развеял копию схемы, брызнувшую яркими искрами во все стороны. Вслед за ней и большая схема замерцала и расползлась, постепенно стираясь с земли. Некромант тряхнул кистями рук и поморщился. Простое с виду действия отняло у него прилично сил. «Идем. Нам надо быстрее найти мага. Боюсь, главное и единственное чудовище здесь он». Страж тяжело вздохнул, развернулся и направился к дороге. Мия же еще несколько секунд неподвижно стояла и смотрела на поляну, где совсем недавно ее должны были принести в жертву. Во имя ничего. Рэй осторожно взял девушку за руку и повел вслед за всеми. «Слушайте, уже на дороге продолжило обсуждение Элис. А если темный маг выкопал то, что вставлял в схему, косточку там какую-нибудь?» «Зачем?» – удивился Саймон. Он же понял, что Рэй ему не соперник. Думаю, он предполагал, что я могу рассказать кому-то о происходящем, вклинился в разговор целитель. К тому же я через друга отправлял письмо. Кто-то наверняка видел, что я заезжал к Нику. Да и за столько лет он мог этих полян нарисовать множество, чтобы иметь запасной вариант для ритуала. «В теории, может быть, все. На практике создать такой жертвенник непросто», покачал головой стражник. В любом случае найдем мага, получим все ответы. Под конец даже Саймон, вначале казавшийся воплощением стойкости, выдохся и шел больше на морально-волевых. Девушку все-таки посадили на Вилли, оказавшегося самым выносливым. Рэй старательно делал вид, что все в порядке, но Бог давал о себе знать все сильнее. Поэтому целитель не стал возражать, когда магические огни зажгла Элис. Под конец они ехали по лесу в сумерках, надеясь все же выбраться до темноты. Сдержать облегченного вздоха, когда лес закончился и показалось человеческое жилье, никто не смог. Даже Грифон. «Ты все еще хочешь пойти прямиком к старости?» – устало спросил Рэй. «Нет. Думаю, есть смысл дождаться утра», – подумав, решил некромант. «Здесь есть где переночевать?» «Давай к моему другу пойдем», — предложил целитель. К себе, то есть к отцу, он никого приглашать не хотел. «Веди». Ввалиться к Николсу такой компанией тоже было неудобно, но ночевать под открытым небом еще неудобнее. «Здорово!» Ник открыл дверь и оглядел собравшихся. «Привет, Ник. Скажи, ты не пустишь нас переночевать?» Согласны и на сарай». Рэй действительно был на все согласен, лишь бы уже сесть, а лучше лечь. «Ник, кто там?» Мать или тетка что жила с ними? Поздние покупатели!» — крикнул в ответ Николас и вышел, закрыв дверь. «Идем в мастерскую, только тихо», — предупредил плотник и резчик по дереву. И только в привычной обстановке, среди стружек и опилок, друг детства расслабился зажег масляную лампу и поставил на стол. «Ник, что происходит?» Стражи пока не вмешивались, но Саймон стоял, держа заклинание наготове. «Это я у тебя должен спросить?» Николас сложил руки на мощной груди. «Ты в курсе, что тебя ищут и в чем только не обвиняют? Говорят, ты причастен к исчезновению людей?» «В какой-то степени да», — не стал отрицать Рэй. Я не позволил принести девушку в жертву, сорвал темный ритуал, и теперь в округе происходит нечто странное. «Мы готовы это подтвердить». В руке некроманта блеснул значок арнаутского волкодава. «Тайная стража. Саймон Бертран». «Куда же вы раньше смотрели, тайная стража?» Ник выглядел серьезным, но взгляд из-под густых бровей немного смягчился. «А кто нам раньше что-нибудь показывал?» Вопросом на вопрос ответил Саймон. «Никто никому ничего не показывал и не рассказывал. А ты бы мог и сразу сказать, что происходит. Я бы хоть немного в курсе был». Плотник перевел недовольный взгляд на друга. «Тебя ищут. Вместе с девушкой». Миа виновата, опустила глаза. «И ко мне еще Мак заходил, весь такой разодетый, с кольцами на каждом пальце, все спрашивал, «О чем именно ты меня просил и что говорил?» «Он тебе что-то сделал?» Рей шагнул вперед. «Да что он мне сделает?» Отмахнулся плотник. «Я прикинулся валенком, сказал, что ты мне письмо поручил отвезти за денежку. Эти же в помощи от чистого сердца не верят. Кому не знаю, что в нем было тоже». А маг поверил. «Да вроде», — сказал, «если ответ придет, непременно дать ему знать». Он мне тоже заплатить готов. Николас скривился и запустил пальцы в бороду. А куда ему ответ нести не сказал? Усталость Саймона как рукой сняла. Нет, но местные старосты его знают. Все говорят, что он с тобой разберется. Да что ты мне подсказывает? Приди письмо, он бы сам был тут как тут. И больше не заходил? Нет, я не видел. Да, Придется тебе в столицу возвращаться, — заключил страж. От такого теперь не отмоешься, даже если темный маг лично каждому начнет объяснять, что ошибся. Парень и сам все понимал, и от этого становилось горько. «Можете остаться здесь, только чтоб тихо», — погрозил пальцем Ник. «Может, и из еды что тайком вынесу. Еда у нас есть, воды мало». Рэй как никогда был благодарен другу. Воды сейчас ведро из колодца принесу. Но выйти Ник не успел. Снаружи послышался шум. «Здесь они! Вон свет горит!» Этот крик заставил всех подобраться. Из дома Ника тут же вышел отец, мать и тетка тоже выскочили, но собравшуюся толпу они задержали разве что на пару секунд. «Сидите тихо!» — шикнул Ник и погасил лампу. «Если что, пусть обыскивают, мы спрячемся!» предупредил его Саймон. Плотник кивнул и вышел. «Вы чё, совсем?» Сходу набросился он на людей. «Куда прёте?» «Они у тебя!» Рей, с девкой!» «Мы грифона видели?» «К вам все зашли!» За окном собирались люди с факелами. Уже пара десятков. И со всех сторон тянулись новые огни. Самих людей в ночи видно плохо. «Да вы глаза протрите!» «Севухи набрались!» Теперь Грифона с девками видится. «Поди, девка-то голая была!» — ехидно крикнул Ник. Но целитель отчетливо понимал, что голос разума против собравшихся бессилен. «Мы сейчас посмотрим, у тебя они или нет!» — крикнул кто-то и двинулся с факелом вперед. Плотник преградил ему дорогу. Началась перебранка. Один тут же принялся доказывать, что раз Николас, друг Рея, То наверняка и подельник. Мысль собравшимся понравилась. И это было только начало. Так он, маг, небось, станет невидимым, и все. Что мы, супротив магов? Мы его сейчас выкурим. Хвоста поджарим-то, а? Народ одобрительно загудел. Саймон размял пальцы и плечи. Его лицо неожиданно поплыло, черты размылись, даже рыжина волос исчезла, оставив какой-то. Нейтральный и незапоминающийся цвет. Маска стража, придя в себя после столь резкой метаморфозы, догадался целитель. Первый факел полетел через секунду. За ним огненным роем понеслись остальные. Рэй шагнул следом за некромантом, пинком распахнувшим дверь. Огонь потух быстро, не принеся мастерской серьезного урона. Оба мага неплохо управлялись со стихиями. В руках у людей осталось мало факелов, гасить и их Саймон не собирался. В темноте зловещим становится все, что угодно, даже самое безобидное. А безобидным в данный момент некромант совсем не выглядел. «Тайная стража!» Значок в его поднятой руке светился, алые глаза волкодава будто смотрели на каждого пришедшего. «Прошу всех разойтись по домам!» «Стражник!» Ты не тем занимаешься. Преступника надо ловить, а не покрывать. Я разберусь, кто преступник. Саймон был спокоен, но стоял под щитом, накрыв им и себя, и Рея. Пойди тоже друг этого мерзавца. Вы, маги, все друзья. Это только нам, простым людям, положиться не на кого. Разговор не получался. Рей Солев не причастен к случившемуся. Во всеуслышание заявил некромант. «Да он у нас тут два года отирался. Мы думали, хороший, такой благородный, денег ни с кого не берет». Смутно знакомая бабка, которой Рэй лечил то ли ревматизм, то ли подагру, сплюнула. «А он себе жертв высматривал, благодетель хренов!» Народ, только качнувшийся было назад, снова начал наваливаться. «От него даже отец отрекся!» — крикнул кто-то. И эта новость пусть и не стало для Рэя сюрпризом, все же изрядно подкосило. А ведь Марк Солев не мог не знать, что не его сын виноват в случившемся. Или виноват. Допустил же гибель людей. Все назад! Некромант, поняв, что по-хорошему не выйдет, зажег в руке собственное пламя. Синее. Отшатнулся даже Рэй, который прекрасно знал, что некроманский огонь разъедающие усиленную плоть зомби и высшей нежити, не потушить и не сбить, разве что магией. Люди боялись, не хотели подставляться, но и отступить не могли. Страх разжигал внутри каждого его собственный пожар ненависти все сильнее. «Убийцы! Маги! люди! слышалось со всех сторон. «Рочь!» — синее пламя метнулось на толпу. И первые, почувствовав его неестественный жар, истошно заорали. Стена синего огня, подчиняясь воле Создателя, пошла на людей, сжигая траву и валяющуюся возле мастерской поленья подчистую, не оставляя и пепла. И пусть пламя не приближалось к людям вплотную, но пятки убегающим лизало знатно. «Зачем?» — обреченно спросил Рэй, видя разбегающихся односельчан. «Думаешь, договорились бы?» — усмехнулся страж. «Могли бы попытаться». Парень понял, что именно его теперь все и навсегда будут считать чудовищем. «Рэй, мы бы не договорились. Они бы напали. Всей толпой. Человек в пятьдесят накинулись бы. И не только на нас, но и на твоего друга. И его семью. И мне пришлось бы защищаться всерьез, понимаешь?» Целитель понимал, но все равно было горько. «Простите, мы зря к вам пришли!» Саймон посмотрел на хозяев дома, не знающих убегать и им тоже или надеяться на пощаду. «Сейчас поставим на весь двор защиту и уйдем». Элис, Мия и Вил вышли из мастерской. Рыжая взялась помогать мужу, как и Рэй, немного изучивший за последние дни защитные заклинания. Правда. От целителя толку было немного. Куда мы пойдем? Рэй старался мыслить здраво, пусть в голове была какая-то каша. А еще навалилась усталость и апатия. Ускоренная регенерация подтачивала организм. К тебе, удивил его Саймон, вернее, к твоему отцу. Нам всем нужен нормальный отдых, но втягивать в это невиновных больше не стоит. Если уж идти, как к одному из исполнителей. Я думаю, мы найдем, о чем с ним поговорить.